233. Хорошо жить в будущем и в будущем, но если желанное будущее замедлилось осуществлением, огорчения не избежать, потому лучше всего жить в вечном. Ученики Христа ожили в будущем. Что было бы, если бы они, ожидавшие прихода учителя, узнали, что при их жизни Он не придет? Двигатель будущего хорош, но знание сроков выдано быть не может, ибо сознание может не выдержать. Потому перенос сознания в вечное освобождает его от слишком нетерпеливого и потому разрушительного ожидания будущего. Тогда можно учиться ждать нежданно, и этому же помогает и придание себя воле владыки. Знание больших циклов позволяет почуять дыхание вечности. Царство безмолвного свидетеля, перед которым развёртывается сны жизни, есть царство от мира моего, от сфер вечного света. Можно жить исключительно жизнью внешней, где плач и скрежет зубовны, но можно удалиться во внутри своего сокровенного существа, не приходящего и вечную, и там прибежище своё обосновав, отваживаться в мир внешний уже не боязнь быть безнадёжно втянутым в колесо великое разделение вечного в себе от оболочек дух облекающих и материям соответствующей чьи оболочки текущи есть порок великого знания что мне всё когда всё моё в духе так говорит мудрость именно настроится знание на ключи вечности будет свидетельством вечной мудрости. И так, уйдя в себя, можно найти мир, о котором сказала, который превыше человеческого разумения. Но как это всё сочетать с жизнью, где бьются и страдают люди в тисках безысходности? Поэтому добавлю: живите в вечном, но пребывая на великом служении человечеству. Трудно сочетать земное и вечное, но это будет уже достижением архата. Если ученику тяжело в мире, то к кого же владыки? А плод и творческая жизнь в духе. Жизнь в вечном значит жить жизнью духа и в духе. Только победивший мир земной и не боящийся его трудностей может утвердиться безбоязненно в жизни духа. Страданий не избежать, как бы ни была высока ступень достижения. Но осознание вечности и огненной нерушимости зерна духа силу дает, жизнь пережить и выйти из жизненной борьбы победителем. Где взять силы в духе своём? В неоисчерпаемых глубинах его, касающих собеспредельности, в духе, который есть дитя вечности. Истинно говорю вам, солнце придёт и луна придёт, но дух ваш, который в вас не придёт и пребыдет вовеки, ибо был, есть и будет. Так вечность заключена в человеке, как еда в скорлупе, и в вечности жизнь. Тайну вечного бытия жизни надо поведать людям, ибо не живут, а прозябают на коре земли, цепляясь за осколки отрывочного земного существования и тонут в пучине призрачной жизни. А я говорю об истинном бытии духа человеческого. в котором и временное законное место свое имеет не как оторванное, кажущееся самодавлеющим существование отдельной земной жизни или отрезки ее, но как часть единой вечной жизни, которая в духе, утвердившись в вечном, и в жизни земной основу найдем, ими ее беспредельностью.